Уже через минуту он вернулся и, на ходу оправляя китель, зашагал к калитке. — Эй, Клаус! — окликнул его так никуда и не ушедший Фельдфебель, которого обер-фаррер в спешке не заметил. — Не беги так, подметки отвалятся. А я тебя за такое расточительство не похвалю. Пойдем вместе. — Так точно! — рявкнул в ответ солдат совершив за секунду сразу несколько действий. Во-первых, он остановился в нарушении всех законов физики, мгновенно погасив инерцию. Во-вторых, останавливаясь, ухитрился развернуться лицом к начальству, а, в-третьих, принял практически идеальную стойку смирно. «Расслабься, Штойбнер! Я знаю, ты хороший солдат!» Старший ездовой отреагировал переходом из стойки смирно в позицию Вольна. — Вот-вот, об этом я и говорю, — ухмыльнулся Фельдфебель, получивший почетным в армии прозвище «двенадцатилетник» еще 8 лет назад. — Можешь нормально разговаривать. — Слушаюсь. — Как у тебя с русской железякой? Освоил — Освоил, — спросил Борнер. — когда они зашагали по пыльной улице. — Вполне. Восьмерку, конечно, на мишени не напишу, но в человека на трехстах метрах попаду. — Это хорошо! — неворачиваясь к идущему чуть сзади, все по уставу подчиненному, буркнул Фельдфебель. — В этом рейсе пулемет — твоя основная задача. На козлах вместо тебя Дарн поедет. «Разрешите спросить, господин штаб Сверфебель?» И, углядев его к начальнику, Клаус продолжил. «Далеко в этот раз топать придется?» гермайор вам скажет». В голосе папы фон Штойбнер явственно различил недовольство и даже злость. «Но, если честно, то полезите прямо в задницу к дьяволу». «Потому ты мне как пулеметчик и нужен. Постарайся помочь им мне сохранить парней. Есть у меня подозрение, что нам предстоит командировка в небесную штаб-квартиру. А в таких путешествиях на старой погремушке надежды мало». «Что?» — изумился Клаус. «Старый Брюзга едет с нами, и, похоже, он сам не свой». Что? «Неужели все так плохо?» Он сам не заметил, что спросил это вслух. «Нет, все еще хуже!» Резко остановившись и повернувшись лицом к Клаусу, ответил Борнер. «Ты, Штойбнер, парень умный, так что тебе я, пожалуй, скажу. У соседей русские разнесли к чертям пекарей». Да так что цируты человек 15 осталось. Соответственно, ребята сидят на сухарях. Получен приказ завести им хоть немного хлеба. Но это не страшно, вам не впервой. Хуже другое. Во-первых, на замену нам прислали убийц лошадей. Услышав эту новость, Клаус поморщился. Этим прозвищем. Все, коль-нибудь связанные с транспортом, называли стандартные армейские повозки модель номер 7. В отличие от старых, они были сделаны не из дерева, а из металла, и нагруженные весили почти три тонны. И если на дорогах Европы пара лошадей тянула их относительно легко, то здесь, в России, несчастные животные выбивались из сил уже через десяток километров. Клаус лично не помнил ни одного случая, когда паре лошадей удалось вывести эту махину на сколько-нибудь стоящую горку без помощи людей. И хорошо, если толкали в вчетвером, а то иногда требовалось участие сразу шестерых. Во-вторых, по приказу начальника тыла армии никаких пленных Иванов с собой брать вам будет нельзя. И в-третьих, Фельдфебель зло сплюнул. — И в сопровождении у вас будет только деление шлюпфов под командованием Унтера Дебила. Я их видел. Так что, поверь, знаю, о чем говорю. А потому забивай все патроны, сколько сможешь, и держи нос по ветру, Клаус. Выплеснув накопившееся, штаб Фельдфебель отвернулся и по привычке, печатая шаг, зажигал главной площади русской деревни.